Меч с рогом облако бадает, в голубой купается пыли. В эту ночь никто не отгадает, отчего кричали журавли. В эту ночь к зелёному затону прибегла она из тростника. Золотые космы по хитону разметала белая рука. Прибегла, вручив взглянула прыткий, опустилась с болью на пенёк. И в глазах завяли маргаритки, как болотный гаснет огонёк. На рассвете, вьющимся туманом, уплыла и скрылась вдали. И кивал ей месяц за курганом в голубой купаясь пыли.